Я вернулся на такси в отель и только через час с трудом заснул. Утром проснулся совсем, чувствуя себя как боксёрская груша. Принимая ванну, я заметил в зеркале на левом плече тёмно-малиновый кровоподтёк размером с тарелку, воспоминание о столкновении с катером. Вдобавок от вчерашнего чрезмерного напряжения ныла каждая мышца. Дейв Литткливленд явно не годился в чемпионы по плаванию. Ванна, завтрак и костюм не улучшили настроение, не добавил бодрости и звонок Гунару Холту. "Приезжайте, если хотите", проворчал он. "Но мне нечего вам сказать, вы напрасно потратите время". Как и все следователи, которые тратят уйму времени, слушая людей, которым нечего сказать. И я, разумеется, поехал. У него была конюшня, примыкавшая к скобой дорожки, и агрессивные манеры. Вопросы, вопросы, сердито бормотал он, а говорит не о нечем. Я расплатился с водителем такси. Не надо было отпускать такси, заметил он. А вы же скоро поедете назад. А я могу вернуться поездом, улыбнулся я. Вы не похожи на официального представителя Жакейского клуба. Он с ухмылкой разглядывал меня. Буду очень признателен, если вы покажете мне своих лошадей, сказал я. Арне Кристиансен говорил, что у вас хорошие скакуны, и они в этом году выиграют много призов. Естественно, он сразу расслабился и жестом показал на большое строение. расположенная на противоположной стороне утопающего в грязи двора, куда мы и направились. Он в высоких резиновых сапогах, я в начищенных ботинках. Всем своим видом он показывал, что мне не стоило приезжать без соответствующей экипировки. Гунар Холт, маленький крепыш средних лет, был типичным тренером, который прекрасно ладил с лошадьми и, как я догадывался, Гораздо хуже с их владельцами. На английском он говорил с ирландским акцентом. Конюшня состояла из двух рядов стойлов, повёрнутых лицом к широкому проходу посередине. Больше чем из половины дверей выглядывали лошадиные морды, и три или четыре конюха несли вёдра с водой и корзины с сеном. Лошади только что вернулись с тренировки. объяснил Гоннерхольд: "Мы тренируем их на песчаном покрытии с каковых дорожек". Он открыл дверь первого в левом ряду стойла. "Этот парень завтра будет участвовать в больших национальных. Видите его плечи? Великолепный экземпляр. Боб Шерман победил на нём в тот день, когда и сейчас, заметил я, Гоннархольд без слов сердито взглянул на меня и вошёл в стойло. Он осмотрел ноги лошади. В ней было не столько порода, сколько сила и характер, крепкий орешек. Гоннар вернулся ко мне, вроде бы удовлетворённый осмотром. "А откуда вы знаете?" спросил он. "Вряд ли я кому-нибудь поврежу, если отвечу". Арне Кристиансен дал мне список последних скачек Баба Шермана в Норвегии. Он считает, что на этой вашей лошади Боб мог бы выиграть большие национальные скачки. И если бы у Шермана была хоть капля здравого смысла, он бы приехал на эти скачки и украл бы их денежный фонд, то есть самый большой из всех. Да, это правда. Холт разрешил себе чуть усмехнуться. Мы продолжали обход конюшни, восхищаясь каждым её обитателем. Там было лошадей 20, 3/4 из них участвовали в гладких скачках, а не в степльчезе. И хотя все они прекрасно выглядели, ни одна не победила бы в Англии на более-менее приличных соревнованиях. Но по их виду и порядку в конюшне я сделал вывод, что Холд знает своё дело. В дальнем конце здания, отделённом от конюшни, жили конюхи. Холт решил показать мне и это помещение: спальню, умывальную, кухню. Боб много раз останавливался здесь, сказал Холт. Я окинул взглядом большую комнату, полдёженную двухъярусных коек, дощатый пол без ковра, грубо сколоченный деревянный стол и такие же стулья. Большая коричневая кафельная плита и окна с двойными рамами, завешенные похожими на одеяло занавесками, обещали защитить от будущих морозов. Несколько календарей с фотографиями девушек и детей украшали стены. Ничего похожего на номер в Гранд-отеле. Боб останавливался здесь. Он считал, что здесь вполне прилично, пожал плечами Холт. И он экономил, не тратя на отель, ведь правильно? И в этом нет никаких нарушений. Всё правильно, подтвердил я. Холд помолчал. Иногда он останавливался у владельца. У какого владельца? Ну, у того, кому принадлежит White Fire, у пера Бьорна Сэндвика. И много раз Какое это имеет значение, сколько раз рассердился Холт? Ну, может, два раза. Да, точно, два раза, но не в последний приезд, а раньше. А вообще часто Боб приезжал? Раз 6 или 7 или 8. Этим летом в прошлом году он не приезжал, если вы это имеете в виду. Ему нравилось работать здесь. Конечно, нравилось. Всем британским жакеям, которых приглашают, нравится. Понимаете, здесь хорошо платят. Что значит хорошо? Ну, им оплачивают проезд, жильё и другие расходы. Призовые деньги, кроме того, гонорар за участие в скачках. Комитет платится за участие в скачках? Не совсем так. Ну, Комитет платит жокею, но собирают эти деньги у владельцев, с ими лошадьми жокей работает. Получается, что владелец оплачивает всё: проезд, жильё, участие в скачках, процент от выигрыша и так далее. Правильно я понял? Правильно. А что оделают, если получая всё это, жокей мухлюет в своём заезде? Владелец больше никогда не пригласит его работать, с убийственной серьёзностью ответил Холт. Мы вышли из конюшни и снова пошлёпали по грязи. Сегодня дождя не было, но казалось, он вот-вот начнётся, и в воздухе висел туман. Зайдёмте в дом, предложил Холт, выпьете кофе перед тем, как пойдёте на станцию. Великолепно, согласился я. Дом, маленькая деревянная бунгало, украшали тюлевые занавески и горшки с геранью на каждом подоконнике. Плета уже топилась, сбоку стоял оранжевый эмалированный кофейник. Гуннор взял на полке висевший над столом две глиняные крошки и пакетики с сахаром. А баба Шермана владельцы стали бы снова приглашать работать, спросил я. Он наливал кофе, помешивая его белой пластмассовой ложкой. «Пэр Бьорн Сэдвик пригласил бы, и Свен Ван Ген. Это владелец гнедой кобылы, что в дальнем конце конюшни». Он помолчал. «Есть еще Рольф Торп. Боб проиграл скачки в тот день, когда приехал. А Рольф Торп считал, что лошадь могла бы победить. А он бы пригласил». Лошади не машины, пожал плечами Холт. Понимаете, я не тренирую лошадей Рольфа Торпа. Поэтому откуда мне знать, пригласил бы он или нет? А кто их тренирует? Пол Сандби. А Рольф Торп будет завтра на скачках, естественно, ответил Холт. Он выставил фаворита на большие национальные. А вы Вы пригласили бы Бобба опять работать на вас? Конечно, без колебаний ответил он. Боб хороший жакей. Он прислушивается к тому, что говорят ему о лошади. Он работает головой. И Бобу столько раз не приглашали, если бы он был плохим жакеем. Дверь без стука приоткрылась, и один из конюхов сунул голову. Светловолосый парень, лет двадцати пяти, в вязаной шапке с помпоном. «Гуни», — ответил он, — «не посмотрите кобылу, которая кровила, вроде она собирается рожать». Тренер пообещал, что через минуту приедет, и голова с помпоном скрылась. «Он ирландец», — удивился я. «Конечно, у меня три ирландца и один из Йоркшира, а трое местных». На норвежских скачках работает много британских конюхов. Почему? Здесь у них есть возможность стать жокеями, понимаете? Больше шансов, чем дома. Мы допили кофе, хорошо сваренный и крепкий. А на чём Боб ездил? Он брал машину на прокат? Нет, не думаю. Когда он останавливался здесь, мы вместе ездили на скачки. Он когда-нибудь брал у вас машину или у кого-нибудь другого? Он меня никогда не брал. По-моему, он ни у кого не брал, когда приезжал сюда. Вы куда-нибудь возили его в тот день, когда он исчез? Нет. Из протоколов показаний свидетелей, которые ждали меня в день прибытия в отеле, я знал, что сразу после соревнований Боб Шерман собирался на такси и ехать в аэропорт. чтобы успеть на последний самолёт, вылетающий в Лондон. Но он к такси не пришёл. Нанятый заранее водитель, не дождавшийся пассажира, взял возвращавшихся в город после скачек зрителей. Шерман мог уехать на общественном транспорте, на другом такси, водитель которого не знал его в лицо или в машине своих знакомых. Я, кроме того, еще добавлял и его собственные две ноги. И вообще, очень легко уехать со скачек незамеченным теми, кто знал его. В особенности, когда последний заезд кончился в темноте, как сообщалось в протоколах показаний свидетелей. Я поставил пустую чашку на стол, и вдруг Гуннар Холт спросил. «Вы можете что-нибудь сделать для жены Боба?» для жены? Я встречусь с ней, когда вернусь в Англию. Конечно, если найду что-нибудь полезное для неё. Нет, он покачал головой. Она здесь? Здесь? Да, в Осло, и она не хочет ехать домой. Арно мне ничего не сказал. Она преследует его как собака, засмеялся Холд. Она вроде вас всё время задаёт вопросы. Кто видел, как Боб уходил? Кто ушёл вместе с ним? Почему никто не ищет Боба? Она приходит на каждое соревнование и спрашивает, спрашивает, спрашивает. Все уже устали от неё. Вы знаете, где она остановилась? Он энергично кивнул и взял с полки листок бумаги. Northland Hotel. Вторая сортная гостиница, далеко от центра. Вот её номер телефона. Она дала его мне на случай, если я придумаю, чем могу ей помочь в поисках Боба. Он пожал плечами. Все очень жалеют её. Но лучше бы она уехала. Вы не позвоните ей? Скажите, что я хотел бы задать несколько вопросов о Бобе. Допустим, сегодня во второй половине дня. Я забыл, как вас зовут, заявил Холт. даже не подумав добавить к сожалению или простите. Я улыбнулся и протянул ему своё служебное удостоверение. Он прочёл написанное там, потом недоверчиво посмотрел на меня, но всё же набрал номер Норсленд отеля. Эмилис Эмма Шерман взяла трубку. Мистер Дэвид Кливленд приехал из Англии и старается найти вашего мужа, сказал Холт в трубку. и стал читать написанное в удостоверении. Он руководитель отдела расследований британского жокейского клуба Portman Square, Лондон. Он хочет встретиться с вами сегодня во второй половине дня. Холт выслушал ответ, потом взглянул на меня и спросил: "Где? Где её отель в, в 3:00?" Он повторил мои слова. "Она будет ждать вас. сообщил он, кладя трубку. Хорошо. Скажите ей, чтобы ехала домой.